Запись 73. -я. Просто замечательная саранча. Вечером мы опять ходили в кафе. Правда, нам ничего нельзя было есть, но мы пили лимонад и слушали музыку. Снова пела мама Маргариты. Пела красивые песни своим игривым голосом. А вот самой Маргариты не было. Я все хотел спросить у Володи, как так вышло, что он стал танцевать с Маргаритой, но не решался, потому что это выдало бы мою излишнюю заинтересованность. Маму Маргариты слушала Жорж. Он сидел за столиком совсем близко к сцене и пил шампанское. Выглядел Жорж, надо сказать, очень буржуазно. Я такого не одобряю, но ему шло. После почти бессонной ночи все в впечатлении, мы устали, но уходить не хотелось. Сцена под открытым небом, колыхающаяся ткань навесов над летней верандой, неторопливые официанты и море сбоку. Такое бьющееся, как сердце. Все это было для меня праздником, Фира сказала. Как будто у меня сегодня день рождения. Максим Сергеевич сказал: "Рад, что ты так думаешь, Кац. Кстати говоря, не хотите послушать идею моей новой книги?" Думаю, не ошибусь, если скажу, что никто из нас не хотел. Но все мы стали слушать. "Значит так", сказал Максим Сергеевич. "Это история очень одинокого лося. Он был единственным в лесу То есть в лесу жили лисы, волки, олени, медведи, куницы, но других лосей не было. Не знаю, как он там оказался, но факт. Ему было совершенно не с кем поговорить о своих лосиных делах. Я сказал: "Значит, его родственники умерли?" Не уверен. Может, его перевозили в зоопарк, и он сбежал. Сосредоточься на том, что это прежде всего очень одинокий лось. Ему совершенно не с кем было дружить, и он крайне от этого страдал. От этого у него развивались большие лосиные психологические проблемы. Звучит круто, сказал Боря. Это вы о себе? Нет, это не я. Лось был очень добрый, совсем не как я. Вышло так, что он стал дружить с маленькими утятами. Утята не то чтобы его понимали, да и он не понимал утят, но он часто приходил на водопой, а утята там плавали. Я сказал: "Для лося логичнее пить не стоячую воду, а проточную". Андрюша сказал: "Иначе он чем-нибудь заразится". Ну, это был не самый умный лось на свете. Может, озеро было чистое, а может, лось уже заразился. Но это неважно. Важно, что он очень привязался к утятам, хотя и не понимал их язык. А потом лето прошло, утята выросли и улетели. А лось остался одиноким лосем. Было бы лучше, сказал Андрюша. Если бы он хотя бы умер, это бы придало истории завершенность». Но он не умер, сказал Максим Сергеевич. Валя спросила: "Это история о вас?" "Да", сказал Максим Сергеевич. "И о нас?" "Нет, обо мне и об утятах». "А мне кажется", сказал я. "Это была бы хорошая история". Спасибо на добром слове, Жданов. Я обычно критикую такие сентиментальные вещи, сказал я, потому что сентиментализм проявление безвольного индивидуализма. Однако эта история учит нас тому, что непохожие люди могут дружить, несмотря ни на что. Здорово, что ты нашел в ней мораль. Ещё лимонад будете? Все сказали: "Да". Только я беспокоился об отбои. Вернулись мы поздно, но я этого не чувствовал, потому что лег спать рано утром. И мой режим несколько сбился. Нет, вот еще замечательно мы шли по ночной дороге, Боря говорил. На Наше ложовое за штатной планетки никаких развлечений. Да ладно, сказал Володя. Ну, разве что клей в строительном магазине, сказал Боря. А как же книги? сказал я. Кино, театр, Все зависит от твоего кругозора. Боря засмеялся, толкнул Андрюшу в бок. «Еще драчить можно. Да, Андрюшенька. Андрюшенька, Андрюшенька. Ты когда понял, что рука нужна не только для того, чтобы пушку держать? «Рано», — сказал Андрюша своим грустным, скучным голосом. Я сказал: "Отстань ты от него. Могу на тебя переключиться". Так мы шли, и ругались, а над нами низкое небо все было в звездах и шуршали кроны деревьев. Мы прошлись бульваром под прекрасными чинарами. Максим Сергеевич шел с девочками далеко позади нас. Я вдруг обернулся и увидел Валю. Она поднялась на цыпочки, чтобы сорвать колючий плод чинары. Очень красивая девочка, подумал я. Такая бледная, такая светящаяся. И она меня поцеловала. Это очень приятное чувство. Когда мы пришли в номер, я почувствовал себя очень уставшим. Казалось, я могу заснуть стоя. Однако всю эту усталость согнал с меня девичий крик. Я сразу испугался зафиру и Валю. Мы все испугались. Побежали к ним в палату. Оказалось, что на занавеске у них сидит огромная саранча. Никогда прежде я не видел саранчу. Но у меня имелось некое имплицитное знание о саранче, некое представление о том, как она должна выглядеть. Я пишу эти строки из библиотеки, где я нашел один единственный справочник о насекомых. С полной уверенностью говорю вам, что вчера мы действительно видели саранчу. Наши девочки стояли у двери и верещали. Я вдруг подумал: Женюсь на Вале, когда мы вырастем. Пусть она и не Маргарита, но зато она верный товарищ и большая умница. Наверняка мы станем достойной ячейкой общества. Как только я так решил, мне сразу захотелось спасти девочек от этого огромного зловещего насекомого. К сожалению, я не отличаюсь быстротой реакций. К тому моменту, как я только решил поймать саранчу, Боря уже рванулся вперед, такой стремительный и бесстрашный. Такой почти неестественно ловкий. Он схватил саранчу, развернулся словно конференсие, готовый начать представление и быстро затараторил. Маленькие девочки, маленькие мальчики. Только сегодня, только у нас, никогда и нигде больше. Представляю вам номер. Дрессировщик Борис, его поистине ручная саранча. «Тихо, тихо, сука, я тебе сказал. Саранча была длиной почти с палец. Боря держал ее за ноги. Так что зеленовато-желтое брюшко с огромным жалом на конце сильно выпятилось вперед. Я сказал: "Не балуйся, просто убей ее. Это сельскохозяйственный вредитель". Боря засмеялся, крутанулся на месте. Девочки отшатнулись, будто он сейчас эту саранчу в них бросит. В один прыжок Боря оказался рядом со мной, а саранча почти коснулась жалом моего носа. Посмотри-ка в глаза этой малышки, Разве ты сможешь убить ее, поглядев в её добрые глазенки?» И правда. У саранча оказались блестящие глаза-бусинки и по-своему очень даже умильная мордочка. Однако ее жало, пульсирующее брюшко и попытки вырваться вызывали у меня ужасное отвращение. Я сказал: "Убери это от моего лица. Хорошо, что ты такой эпилептоидный, что еще не осознал своего собственного ужаса". У меня нет ужаса, Контейнирование эмоций. Что ты несешь?» Что я несу? Сранчу, Красивую, сочную сранчу, азиаты таких жрут. Это неправда. Правда, правда. Свеж такой ради наших красных собратьев. Нет. Вот такой ты им товарищ, а говорил: "Пролетарии всех планет, объединяйтесь". Боря развернулся к Володи. "А ты что, братец, молчишь? Тут и То и сказать-то нечего». ответил Володя. Я вдруг понял, что ему почти так же неприятно, как девочкам. А я и не знал, что Володя боится насекомых. Боря тоже-то понял, резко подскочил к нему, показал саранчу поближе. Похоже на дядю Сережу», сказал он. Но ну, немного. Как ее назовем?» Дядя Сережа?» «Давай посадим в банку, и она будет жить с нами. Нет, я сказал. Боря Почему ты такой ужасный человек? Всем здесь, сранча, неприятно. Избавься от нее». От это я такой ужасный? Один я что ли не хочу причинить вред этой малышке? Один я друг всему живому. А вы всему живому? Страшные враги. Ему не хватало микрофона. Казалось, он ведет комедийную программу, и мы все из зрителей превращаемся в невольных участников, а потом обратно. Боря сказал: "Ну просто замечательная заранча". Девочки стояли, прижав руки к щекам. Фира сказала: "Только попробуй, Борька". Впервые в моей памяти она назвала его так грубо. Боря засмеялся, запрокинул голову и сказал саранче, «Пойдем, дорогая, нас здесь не любят". Всякий раз, когда Боря впадает в подобное состояние, мне чудится в этом некоторая болезненность, странный, разительный контраст с его обычной хмурой надменностью. Володя говорит об этом так: Боря делает программу. Я сказал: в этом фарсе я участвовать не собираюсь, и никому не советую забивать голову этой чепухой. Боря сказал: ну раз не советуешь. Он посадил сыранча Андрюшу на плечо и двинулся к двери. Девочки закричали, так как саранча вновь вырвалась на волю. Но Андрюша сбросил ее на пол и раздавил каблуком ботинка. Саранча хрустнула под ботинком, затем издала короткое хлюпанье. Он аккуратно отвел ногу, посмотрел на то, что у него получилось, и задумчиво кивнул. Точно все. Теперь Дрочер ты наш герой, сказал Боря. Кричали женщины: "Ура!", и в воздух чепчики бросали. Я сказал: "Хорошо, что ты что-то помнишь из Грибоедова". Грибоедов в близок и дорог всему прогрессивному человечеству служить бы рад, прислуживаться тошно, Фира сказала. Ты дурачок, Валя сказала. Она точно сдохла. Андрюша наклонился, рассмотрел Сранчу, поднял раздавленный трупик двумя пальцами и провозгласил: "Да. Время смерти час ночи, Двадцать пять минут", сказал Боря. "Я сверился со своими часами. Так и было. Очень точно", сказал я. "Спокойной ночи, девочки". Боря снял воображаемую шляпу. "Дамы, мы пошли в свою палату". Андрюша взял трупик Сранчи с собой. Ты зачем это принес?» — спросил Володя. Не с ней будет некомфортно спать. Андрюша сказал. Засушу ее и в коллекцию. Но у тебя нет такой коллекции, сказал я. Тогда я ее начну. Я пошел мыться, а когда вернулся, все уже спали. Трупиксы раньше лежал на тумбочке Андрюша. На этот трупик лился лунный свет. Я подумал, что и мне почему-то будет не очень комфортно спать с ним рядом. Я лег в постель, закрыл глаза, и меня закачало, как это часто бывает от усталости. Замечательное ночное головокружение унесло меня в сон. А Опреснилось мне почему-то мама Володи и Бори. Она нюхала Володину рубашку и говорила, что мальчики в этом возрасте уже резко пахнут и что она больше его не увидит. А потом тетя Лена почти заплакала. Но все таки нет, потому что у плачущих людей становятся узкие Некрасивые глаза.